Словно прочитав его мысли, Лаубе вдруг метнулся вперед, ухитрившись отбить в сторону ствол пистолета. К несчастью, он считал этот кусок металла главной опасностью, ошибочно полагая, что без пистолета Забродов не представляет для него угрозы. В следующее мгновение он оказался зажатым в угол кабины. и Иларион держал его на расстоянии вытянутой руки, крепко сомкнув пальцы на горле несчастной жертвы. «Где яхта?» – спросил Иларион и немного сильнее сжал пальцы. Лаубе отрицательно замотал головой, и Забродов, легонько потянув упрямца на себя, стукнул его затылком о стену кабины. «Говори, мерзавец, или я душу из тебя вытрясу. Ты думал, со мной можно шутки шутить? Меня в Москве все кидалы стороной обходят. А тут падишь ты!» – выискался умник. «Где твоя дырявая корыто Говори! Где груз? Где мои деньги? Где? Где? Где?» При каждом «где» голова Юргена с негромким стуком ударялась о стену кабины. Пальцы его беспомощно цеплялись за руку Забродова, безуспешно пытаясь разомкнуть железную хватку. День, начавшийся не совсем удачно, кончался из рук вон плохо. Единственное, чего хотел сейчас Юрген Лаубе от жизни – Это просто жить. Этот псих, в руки которого он так опрометчиво угодил, считал, что Юрген хочет слишком многого. В голове Лаубе все смешалось. Теперь ему казалось, что если убедить этого сумасшедшего в своей непричатности к исчезновению груза, то он оставит его в покое. Пусть спрашивает Штюбе. В конце концов, этот вонючий груз был нужен ему, а не Юргену. Может быть, штюби и вправду стащил четыре ящика Вольфрама, пока они обменивались любезностями. После очередного удара о стену Юргена вдруг осенило. Вполне возможно, что яхта давным-давно снялась с якоря и ушла, оставив его расплачиваться за все. И, судя по началу, расплата обещала быть свирепой. Он захрипел, подавая своему мучителю знак, что хочет говорить. Мертвая хватка на его горле ослабла. И Юрген, хватив для начала несколько глотков воздуха про запас, торопливо заговорил. «Я не знаю. Правда, ничего не знаю. Я покажу, где яхта. Если она уже ушла, значит, это Штюбе. Я найду его и убью. И капитана». «Кто такой Штюбе?» «Мой партнер. Немец. Платит за все он. Только он мог забрать Вольфрам. Больше никто». Эларион поморщился. Зрелище сломавшегося человека никогда не доставляло ему удовольствия. Кроме того, с помощью Юргена он так вошел в роль, что и впрямь начал чувствовать себя обкраденным. Он напомнил себе, зачем приехал в Ригу, и снова поморщился. Теперь ему предстояло убить человека, которого он только что сломал. Конечно, его можно было бы просто выкинуть из машины, когда впереди покажется яхта, но то, что сломалось в нем сейчас – позже обязательно срастется. И все начнется сначала. Тот начальник смены на заводе, про которого говорил Мещеряков, еще какой-нибудь милиционер, новая Ирма, новая Виктория, новый Воробей, в конце концов. На яхте есть другие люди. И что с того, что вот этого он видел, а тех нет? Илларион стиснул зубы и с хрустом врубил передачу. Жалеть машину больше не приходилось. Она свое отслужила. «Кода?» – спросил он у Юргена, трогая тяжелый грузовик с места, и тот вяло махнул рукой прямо. Следуя указаниям своего пленника, Эларион проехал в дальний конец порта, где у старого пирса стояла казавшаяся совершенно неуместной здесь красавица яхта, со стройными обводами и современным дизайном, надежная и быстроходная, приспособленная как к прогулочным рейсам вдоль берега, так и к дальним океанским круизам. «Корабль мечта», раньше виденный только на экране телевизора. «Это?» – спросил Иларион, и Юрген кивнул. Выходя на финишную прямую, Иларион издалека прикинул на глаз ширину пирса. Было узковато, но места вроде бы хватало. Впритык, но хватало. Иларион тщательно прицелился и увеличил скорость. Старый каменный пирс вырастал на глазах. На корме яхты, встав из шезлонга, приветственно замахал рукой какой-то толстяк. Забродов вынул из-под приборной доски револьвер и держал его в руке, думая, куда бы его пристроить так, чтобы не потерять. Когда до пирса оставалось метров двадцать, Юрген вдруг понял, что сейчас случится, и закричал. Он рывком распахнул дверь кабины. В кабину ворвался тугой встречный ветер, и пёстрая лента, проносящаяся мимо земли, словно прыгнула навстречу. Юрген Лаубе выпрямился на подножке «Мерседеса», готовясь спрыгнуть. И тогда, забродав большим пальцем, взведя курок старинного револьвера, выстрелил ему в спину. Он не видел, как упал Юрген Лаубе, сосредоточив всё своё внимание на том, чтобы удержать многотонного ревущего зверя на узкой полоске пирса. До яхты оставалось всего ничего, когда правое переднее колесо грузовика соскочило с неровного каменного бортика, и Mercedes сильно накренившись оттолкнулся от пирса. Он стал переворачиваться на лету, но не успел закончить оборот, врезавшись в белый борт прогулочной яхты. От удара он взорвался, далеко разбросав дымящиеся обломки и горящие на лету обрывки тента.